Глава 24. Следующим утром я просыпаюсь рано и вижу, как к моей кровати с оружием в руках крадутся подруги. Икса, спящая у меня на груди, тут же вскакивает и издает низкий пугающий звук, от которого волосы на руках встают дыбом. «Хватит, Икса!» — беспокойно шепчу я ему. Он тут же перестает шипеть. Но потом девчонки поднимают оружие. Икса спрыгивает на пол. В считанные секунды он возвращается в прежнюю форму. Он вновь похож на водного драгоса с блестящей чешуей, под которой перекатываются мощные мышцы, но вырастает до чудовищных размеров. В его горле зарождается низкий рокот, отдаваясь во всем моем теле. «Во имя Айома, что это за...» — ахает Белкалис, вскидывая меч. «А я говорила, что это дрянь ненормальна». В ужасе тычет в него адвапа. «Грёбаная дрянь!» Икса снова ракочет, а я выставляю руки, пытаясь успокоить обе стороны. «Тшшш, Икса!» Я тянусь к нему ладонью, и меня захлестывает облегчение, когда он утыкается в нее огромным носом. Для такого грозного существа он очень нежный, почти как ребёнок. ДК, -ка. Неуверенно шепчет он, и его голос звучит в моей голове еще ещё яснее прежнего. Все хорошо, все хорошо». Ласково говорю я, а сердце бешено колотится. Это я, Дэка. Уменьшись обратно, мысленно прошу я. Пожалуйста, Икса. дэ К. Икса съёживается, и через несколько мгновений котёнком запрыгивает обратно на кровать. Вы видели? Видели? Ах, это шарашенная бритта Оно просто изменилось. Раз и все. Почему оно изменилось? Она прищуривается, глядя на меня. «Это ты как-то сделала?» Икса — он, а не оно. Недовольно фыркаю я, пропуская вопрос мимо ушей. «И что это вы четверо тут затеяли?» Брита указывает на Иксу, который успел добраться до подушки и уютно на ней устраивается. «Из-за вот этого? Что это вообще такое?» Я смотрю на него, затем пожимая плечами. «Не знаю, если честно». «Ты ведь понимаешь, что оно ненормальное, правда?» «Говорит Аша. Сестра уже рассказала ей все о нашей вылазке и о том, что мы там обнаружили. За исключением, конечно, сюжета о моих способностях. Он...» — поправляю я, закатывая глаза. «И серьезно, Аша, про нас тоже твердят, мол, мы ненормальные, а мы тут ссоримся из за котёнка». «Это существо, которое ты нашла в храме, посвящённом демонам, и оно не только меняет форму, но и питается твоей кровью!» — возражает Бритта я видела как он тебя укусил а что если она захочет нас убить во сне добавляет адвапа об этом ты не думала я снова закатываю глаза о да ема ради кем бы икса ни был он не чудовище уж я знаю точно просто перевёртыш, которого растит тот кто жил в храме я знаю что все так и есть да и вообще тандули сказала мне его оставить бритта вскидывает брови «Доли сказала? Доли — это состояние, похожее на боевое. Ты же понимаешь, правда?» «Доли — это боевое состояние, но более глубокий его вид. Поправляю я. Не могу винить остальных, что они не знают больше. Белорукая отказывается их обучать, мол, напрасная трата сил, поскольку у них нет таких, как у меня, способностей. И когда я в нем, белорукая говорит, что я вижу все яснее, чем обычно. Например, это. «Икса не желает нам зла». д — соглашается Икса. «Ты из ума выжила!» — говорит Бритта. «Ты это понимаешь, да?» Вздыхаю, возвращаясь в кровать и натягивая на себя одеяло. Я не собираюсь больше спорить. «Давайте так. Завтра я поговорю об Иксе с Белорукой. Скажет от него избавиться, я подумаю». «Ладно», — фыркает Бритта. «Но я хочу тоже там быть». Проследить за тобой. Ладно, соглашаюсь я. Жду, пока не стихает ворчание с удаляющимися шагами. Затем бросаю на Иксу взгляд. «Только не докажи, что они правы, хорошо?» Беззвучно шепчу. «Д... К...» Вот его ответ. Он прижимается ко мне, и мы вместе засыпаем. Когда следующим вечером я прихожу на озеро... Белорукая, как обычно, возлежит на ковре с кувшином пальмового вина, россыпью сушеных фруктов и тарелкой сыров. Белорукая обожает негу, и это никогда не изменится. Я прибываю первая, и белорукая, приглашая, похлопывает рядом с собой. «Присаживайся, Дека». «Да, Кармока», — отвечаю я, и, быстро опустившись на колено в традиционном приветствии, неохотно опускаюсь на ковер, вся как натянутая струна. Я знаю, что должна рассказать про Иксу, но не представляю как. Кроме того, еще нет бриты, а я пообещала без нее не начинать. Говорят, ваша первая вылазка прошла успешно. Негромко произносит белорукая, наливая бокал пальмового вина и протягивая его мне. Качаю головой, отказываясь. Да, Кармока, мы победили всех смертовисков, что гнездились в пещере. Прекрасно. В глазах белорукой, как всегда... Мерцает веселье. Она делает глоток вина. «Узнала ли ты в процессе что-нибудь новое о своем даре?» Мгновенно думая о том, как в той пещере внутри меня втекло осознание, как Доли взяла верх почти сразу, как только кровь забурлила предупреждением. Мне не пришлось медитировать, заставлять себя. Оно просто приходило, когда мне было нужно, а когда нет, уходило. Кажется, я начинаю понимать, как оно работает. Наконец, отвечаю я. И как же? Ндоли связана с моей кровью. Стоит крови хлынуть быстрее, как приходит Ндоли. Вот почему раньше, чтобы вызвать боевое состояние, мне приходилось бегать или впадать в панику. И теперь я знаю, как работает голос. Думаю, он влияет на тела смертовизгов. Теперь я вспоминаю, как еще на расстоянии начала чувствовать их сердцебиение. Как оно замедлялось всякий раз, как я отдавала приказ. Из меня вырывается сила, и она заставляет их тела реагировать, замедляться. Поэтому они делают все, что я приказываю. Заканчиваю я. Что-то в моих словах заставляет белоруку задумчиво нахмурить брови. «Так значит, тебе на самом деле даже не обязательно говорить». Она ахает, в глазах зажигается странное волнение. «Что если вместо использования голоса мы сосредоточимся на том, чтобы направлять твою силу, вкладывать ее? «Как?» — спрашиваю я заинтригованная. «Целенаправленное действие. Танец, так сказать». Белорукая, глубоко задумавшись, постукивает пальцем по губам. «Да, думаю, мы должны придумать для тебя особое боевое искусство». «Боевое искусство для меня?» Даже не могу себе такое представить, но кто, как ни белорукая, могла это придумать? Все тени хорошо разбираются в боевых искусствах. У них даже есть собственный стиль боя, грациозный, почти воздушный. Кармока однажды его продемонстрировала, но для Аллаки он бесполезен, ведь это требует утонченности, которой мы более не располагаем. За нашими движениями стоит слишком много грубой силы. Наблюдая, как белорукая продолжает говорить, и в ее глазах все больше разгорается радостное возбуждение. «Я думала об этом, когда только взялась за твое обучение, но теперь знаю — это необходимо. Начинаем завтра, нельзя терять время. Военный поход уже совсем близко, и я хочу, чтобы ты была готова, если понадобишься». «Если понадоблюсь?» Сдерживаю смех от такой формулировки. «Скорее уж, когда?» Я знаю, что белорукая намеревается использовать меня во время похода, этакое оружие на поводке, которое она с большой помпой преподнесет императору. Вот почему она давит на меня все сильнее, постоянно напоминает, насколько поход будет сложнее всего, что я уже пережила. Если она сумеет сделать из меня идеальное оружие, она обретет в глазах императора еще больший статус. Начинаю понимать ход ее мысли. Испытывая облегчение, когда на горизонте возникает знакомая фигура Бритты. То, что я готова к сражению, еще не значит, что я хочу сейчас о нем думать. «Я хотела кое-что вам рассказать, Кармока», — говорю я. «Да?» «Я кое-что нашла в той пещере, где были смертовизги. «А, ты про своего нового питомца?» — негромко произносит белорукая. Бросаю на едва подошедшую Бриту свирепый взгляд. «Ты уже рассказала?» Подруга виновата вспыхивает. «Я должна была, Дека! Это мой долг защищать тебя!» Я в ярости вскакиваю. «Защищать? Я говорила тебе не...» «Что ж, это определенно не кошка», — перебивает белорукая, задумчиво постукивая пальцем по губам. «Хотя издалека можно испутать». Она поворачивается ко мне. «Как ты думаешь, что это?» Я моргаю, мгновенно отвлекаясь от гнева. «Какой ты перевёртыш?» — отвечаю я. Мама говорила, что такие существа встречаются на юге. Белорукая пожимает плечами. «Не мне подвергать сомнению то, что твоя мать считала правдой». «Вы думаете, он опасен?» — сужаю я глаза. «Я думаю, тебе нужно выяснить наверняка, что из себя представляет твой питомец, прежде чем и дальше прижимать его к груди или кормить кровью». Я снова рывком поворачиваюсь к Брите, Ты и об этом рассказала? С тех пор, как я вытащила Иксу из пруда, время от времени я позволяю ему выпить глоток моей крови. Ему это, похоже, нравится, так что вреда от этого я не вижу. Поверить не могу, что бритта меня так предала. Судя по ее возмущенному выражению лица, сама она так не считает: Я должна была, шепит Брита. Ты ведешь себя неразумно! Я всецело разумна. «Я была на полпути в Ндоле, когда его нашла, и заметила бы в нем зло. И вообще...» «Вот что я думаю», — опять перебивает Белорукая. «Когда я неохотно поворачиваюсь, она продолжает. В Ндоле ты, судя по всему, становишься очень восприимчива, так что предпочту к нему прислушаться. Если оно говорит, что питомец безопасен, значит, он безопасен. На данный момент...» Белорукая кивает, приняв решение. Я позволю тебе его оставить, пока сама разузнаю больше. Обязательно дай знать, что произойдет, когда скормишь ему больше проклятого золота. Любые реакции, любые изменения могут дать подсказку к его происхождению. Брета корчит недовольную гримасу. Мне это не нравится, фыркает она. Совсем не нравится. Пожимаю плечами, одариваю ее самодовольной улыбкой. Ты просила поговорить с Кармока, и Кармока поговорила с нами. Ну что, приступим к занятию? Белорукая настолько увлечена замыслом о создании нового боевого искусства, что у нее не осталось времени на наш урок. «Мечи в руки и вперед! Без правил и пощады!» Командует она, когда приходит Белкалис и Газаль, а затем устраивается на ковре и весь следующий час делает пометки в своем свитке. Я думаю, что она сочиняет движения, которыми я буду обуздывать свою силу. Но мне хватает ума не задавать вопросов. Я уже видела ее такой, когда она вся дрожит от возбуждения в разгар тренировки. Битва, предвкушение оной. Вот что ею движет. В этом отношении она такая же, как Кормоко Хуон. Пока мы с Бриттой, Белкалис и Газаль выполняем ее команды, рубим и кромсаем друг друга изо всех сил, Она все пишет. У нас открываются раны, льется кровь. Белорука ничего не замечает, кроме свитка перед собой. Как только час истекает, она срывается с места, горя желанием выстроить планы новых занятий. И я рада, что она отвлеклась. Значит, я смогу провести больше времени с Иксой. «Икса, зову я, используя мысли, чтобы с ним говорить». Он весь день носился за мной в кошачьем облике, поэтому я удивляюсь, когда к нам подлетает маленькая птичка с синими рожками и черными глазками. Бритта хмуро на нее смотрит. Это не...» Икса услужливо принимает кошачий вид. Я в благоговении подхожу к нему. «Кто же ты?» «Д... К...» — отвечает он. «Д... произносит Белкали с задумчивым выражением лица. «Как именно ты намереваешься о нем заботиться?» «О нем заботиться?» — повторяю я за ней. «Ну, он не похож на того, кто ест приготовленную пищу. И судя по тому, как он за тобой следует, он привык, что у него есть нянька». «Так как ты собираешься его кормить?» «Молчу. Об этом я не подумала. Пока я хмуро пытаюсь найти ответ, со стороны озера доносится плеск. Оттуда в виде драгоса выплывает Икса». А в его челюстях извивается рыба. Он съедает половину, а остальное предлагает мне. Подталкивая пол рыбы обратно, кушай, мысленно произношу я. — неуверенно переспрашивает Икса, Ешь, говорю я ему. Он повинуется, проглатывая вторую половину. Ну, оно позаботится о себе само, вздыхает Брита но теперь на лице Белкалис отражается ужас. Оно же не может стать человеком, так ведь? Поворачиваюсь к Иксе. Так ведь? да как? Эта мысль Иксу, похоже, привела в замешательство, и он принимается тереться носом о мои ноги. Вряд ли. Заключаю я и усаживаюсь на землю, чтобы он удобно устроился у меня на коленях. Глажу его и он урчит, слизывая запёкшуюся у меня на плече кровь. «Не делай так перед ними», — прошу я Иксу. Он тут же прекращает, вскидывая голову и склоняя ее к плечу. Белкалис щурится. «Оно с тобой разговаривает». Она не спрашивает, а утверждает. «Он», — поправляя я. «И да, я слышу его голос в голове. Так же и отвечаю». «Брита «А белорукой ты ничего об этом не сказала, дека «Потому что я не хотела выдавать ничего, что может настроить ее против Иксы. Вы хотели знать, почему я решила, что он не опасен? Вот почему. Я его слышу. Хотя на самом деле он почти не говорит. Думаю, он еще ребенок. Смотрю на бритту снизу вверх. «Ты же не скажешь белорукой, правда?» бритта вздыхает, закатывает глаза. «Нет, сама будешь с ней разбираться». «Спасибо, бритта улыбаюсь я. Она снова вздыхает. «Знаю, ты считаешь, мол, я веду себя глупо, но я беспокоюсь о тебе, Дека. Ты все меняешься и необычным образом. Я за тебя боюсь». Нотка мольбы в ее голосе заставляет меня подняться на ноги. «Я в порядке, бритта правда?» — говорю я, и, подойдя, её обнимаю. Все хорошо» брит недовольно стонет. «Смотри, чтобы так и оставалось!» «Теперь моя очередь кивать!» Перевожу взгляд на Белкалис. «Ты сказала, что он привык к няньке. Думаешь, он решил, что я его мама?» Белкалис пожимает плечами и потом опускается на колени и протягивает к нему руку. Икса приветственно пищит, и Белкалис его гладит. «Он такой мягкий!» — бормочет она. И не выглядит злым. Белорукая говорит, что ты можешь его оставить. Она сказала, что постарается разузнать о нем больше, а значит, он останется. Я поднимаю Иксу и расцеловываю его пухленькие щечки: да, да, да Икса!» Он мурлычет в ответ и трется о мое лицо. Брита опять стонет. «Смотри, чтобы оно на моей кровати не спала!» Он. Опять поправляю я. Но что это такое? Первый же вопрос, который задает мне Кейта, как только я рассказываю ему про Икса. Мы, как обычно, сидим под нашей нистрией, наслаждаясь маленьким перерывом до ужина. Икса бродит по ветвям над нами, набрасывается на листья, как на крошечных зверьков. Кейта хмурясь наблюдает за ним. «Какой ты перевертышь, как я уже сказала», — повторяю я. «И если ты нашла его рядом с гнездом смертовизгов. «Почему не сказала мне, пожимая плечами?» «Потому что ты велел бы мне от него избавиться», — отвечаю я, глядя на Иксу. Он подозрительно курлычет над листком, и внутри меня разливается тепло. Или, может, это все из-за близости к Кейте. Мы сидим бок о бок, соприкасаясь руками и ногами. Я могла бы положить голову ему на плечо, взъерушить его коротко остриженные волосы, «Заглянуть в глаза?» «Но я, конечно, ничего такого не делаю, когда мы здесь. Я чувствую себя с ним смелее, но все еще не настолько». «Ты права, так бы и сказал». Кивает Кейта и поворачивает ко мне голову. «Ты должна быть осторожна, Дека. Эта штука... Ребенок Невинное дитя? Совсем одно в этом мире?» «Диковинка. Нечто, что большинство из нас никогда не видела. И с диковинками нужно вести себя осторожно, Дека. Иногда они бывают опасны. Иногда само их существование опасно. То, как он искоса на меня смотрит, ясно показывает, что он имеет в виду не только Иксу. Я вздыхаю, поднимая взгляд на своего нового питомца. Я буду его прятать. Наконец, говорю я, зная, что тоже имею в виду не только Иксу. Уж постарайся. Он снова с сомнением поворачивается. «Дека, твоей кормока, о владычице Эквасов. А что о ней?» «Не понимаю я». Я спросил о ней своих командиров, и, как оказалось, она довольно печально известна. Ходят слухи, что она отвечает за особое поручение Императора. Кейта переводит дух, смотрит на меня сверху вниз. «Она плодит для него чудовищ, Дека» мое сердце пропускает удар чудовищ все терзавшие меня вопросы обрушиваются новой волной